Глава тринадцатая Когда вернулся Харитон, Титушка сидел у фонарного столба, обглоданного лошадьми, и точил из-под козырька задумчивый взгляд на пустую дорогу. — Пошли, Титушка. Авось успеем засветло. Переправимся. Тут на гармоне один в харчевне. — Выводит. — Все бы отдал за такую его игру ну пойдем уж титушка не стоялась на месте харитону а то послушать такой может один на весь белый свет спелой землей пахнет титушка дался тебе этот гармонист на черта он нам пошли давай сейчас переедем в ницу и к утру дома будем Шел Харитон запальчиво, все время опережал Титушка, от радости говорил громко, размахивал руками и вряд ли нуждался в слушателе. Вспашу, но не только свой надел. Машины станут брать, бери они их, только бы от земли не рвали. Земельки бы и нам с Машкой взять. Только что я стану с ней делать? С Машкой-то? С землей. «Оставили бы мне батин загон по Увалу», — развивал свои мысли Харитон, совсем не вникая в титушковы слова. «Замойную глину брошь!» «А жалко! Из мертвой батя выходил!» «Льну прошлой осенью наворотила, хоть караул кричи!» «Все село Ди удалось!» «А отпусти на малый срок!» Тут же и запаршевеет, уж такая она есть, суглинок на мужицкий труд забывчивая. Справа от тракта лежало озерко в плоских берегах, заросших осокой и черемухой. Меж кустов в прогалы виднелась деревня дымные трубы с обломанной и оттого маслокастой часовней, каланчой, пожарницы и старым березняком на погосте. Сквозные березы, прошитые синевой, густо расцвели грачинами гнездами. Над озерком с диковатым и гнусавым писком порывисто кривлялись хохлатые кулики. Когда они подлетали совсем близко, слепили белизной подкрылков и внушительно выговаривали свое имя «Чибис — Чибис, или настойчиво допытывались — Чиевы, Чиевы. Уповертка в лугах Ритона и Титушка перегнали на Рысаке. В затке плетеного коробка с медной обводкой ехало двое. Один с нестриженным затылком, утесненно поджав локти, сидел на вожжах, другой в фуражке из черного хрома с широким развалом плеч занял место много, круто просадив на своем боку дрожины ходка. — Господи помилуй! — Титушка плюнул и перекрестился. — Никак это пред Рика товарищ Баландин. — Голова всего округа. — Не нахудо Крики взяли, ногты. Ищут должно кого-то. Оторопело схватился Харитон и будто споткнулся, начал жевать ослабевшие и беспокойные губы. — Видать, мужик в харчевне не зря болтал. О милиционерах. Что ж, они тогда нас не остановили? Как думаешь, титушка? Ведь им спросить только. Я бы одним разом облегчил душу. Покаяться охота, Харитон Федотич. Так оно и бывает. Чистая душа, Харитон Федотич, она и за чужую вину покоя не знает. Напугали тебя, видать, ах, напугали. Я, Титушка, постоянно живу озиркой, будто на чужой двор забежал. Когда ехал в город, то на Мурзе якова умного встрел. И покажись мне, неладно с ним что-то. А на дороге больше никого не было. Один я виноват, выходит. Да я тебе сказывал, черт ему доспелся. Только и пожалился мне, мало денег не дадут за мою провинность. Тибет что за болезнь? Теперь всяк за себя в ответ. Уж показались приречные кусты, и обдало знобкой сыростью полой воды, когда навстречу появился тот же коробок, только сидел в нем один кучер. Широкогрудый, рыжий мастер рысак, разбрасывая ноги, плотно цокал по сырой дороге своими тяжелыми, в набросе копытами. Облегченные дрожки прыгали и брякали. «Трубинские?» — спросил кучер у Титушка, осаживая росака, который наживал на уделах по клубку зеленой пены и нервно вздрагивал потной кожей на ребрах. «Из труб, что ли?» «Тебе которое дело?» «Спиркин дом», — спросить. «Спирки и паромщика? Ну кого же еще-то?» «По леву руку от вчерашнего дня». «Нашел дом». У Спирки. Кучер отпустил вожжи, и сырой песок с колес ударил по железным щиткам. Вот и оказия, угадал Титушка. Спирька, видать, повезет Баландина, и мы с ними. Лучше бы одним как? Замялся Харитон и стал отставать от Титушка. А тот, увидев реку, бросил к ногам свою сермягу и поклонился. Помилуй, местностя за рекой топкие, вроде гиблые, пачи глядеть свышены. Все в болотине захрясло, И тебя трясина заглонит, ступи только. А ступишь, всему есть место в роздале, Хоть лес, хоть луга, хоть колки. А пашни по туре, истинно говорю, Ничего милее Господь видеть не привел. У меня теперь одно в думах, Харитон Федотович, приду в устойное и подадим бумагу в колхоз, а сяду на одном месте. Да принудиловки думал и Машку с собой в бродяжке сманить. Вольному де все дороги от Бога и в радость следственно. Да нет, не цыганам знать народился. Свою песню пора петь, пускай горькую да свою. Хватит. Поплясал под чужую дудку. машки в ноги поклонюсь, за рог дам, потому образован теперь. Титушка поднял с земли сермягу, всхлопнул ее и закинул на плечо. Дорога по старой сухой промоине велюжила вниз и вместе с колеей и колдобинами обрывалась в воду. Харитон и Титушка обочной тропкой пошли на гребень берега, где стояла караулка которую срубили для паромщика на откосе повыше от воды. От караулки на дорогу вниз пробиты ступеньки, а к реке обрыв, источенный ласточками-береговушками с глиняной осыпью, виснет над разливом до первого колена реки, где берег скошен на исход к воде и распахан под огороды. Из деревни по реке, будто совсем рядом, слышны петушиные распевы, собачьи тявканье, стук топора и ломкие голоса мальчишек. На распахнутую дверку избушки был наметнут плащ Баландина, а на железном крюке, заменявшем ручку, висел его мятый портфель. Сам Баландин в костюме военного покроя из длинной почти до колен гимнастерки и широченных брюк голифе Темно-синего сукна, заметнув руки за спину, стоял у обрыва и глядел на реку. Высокий, бритый затылок его тугой складкой набегал на воротник. — Здравствуйте вам, товарищ Баландин! — весело и громко сказал Титушка и сгреб с головы фуражку. Подошел Харитон, поздоровался молч, тронув вислый козырек картуза. Баландин неспешно повернулся, не расцепив рук на пояснице, лицо у него тяжелое, мясистое, а глаза синие в бесцветной опуше ресниц теплые, и улыбнулся мягко. Здорово, добрый молц, Не туда ли? Кивнул нарик. Надо бы. Попутчики выходят. А на чем собрались? Спирка, паромщик, посудину держит на всякий случай. Да вот нет его, с Развел руками баландин. А наказано было ему ждать. У них что, праздник, что ли, сегодня? Да, сегодня Никита исповедник. В дымных трубах престолья храмовый праздник. Да кто его теперь празднует? Старухи, но спирка, и возле старух разговеется. Сдается, молодец, где ты видел я тебя. Баландин пытливо прищурив глаз, близко подошел к титушку, и тот перед корпусной фигурой пред Рика умолился. В плечах поуже и в чреслах, под поясом убран и даже глядит немного изнизу. — Верно, товарищ Баландин, виделись. Глазок у вас, смотрок памятлив. — Погоди, не захваливай. — Где видел-то? Заклинило. Хотя, погоди, погоди, погоди, Баландин, собрав губы оборочкой, задумался, но ненадолго. — Стой, вспомнил. В притыке видел, на мосту. — В точку. Десятник тогда с копра грохнулся. Вот и наезжал ты. — Своли был, десятник-то. — Отработала свое, ваша милость. — Тютелька в тютельку, — с улыбкой отвечал Титушка. А десятник тот приказал долго жить. По мостам Дока был. А вот молодцы, не знаю, Баландин перевел глаза на Харитона. Это сынок Федота Кадушкина из устойного. Потурея фамилия громкая. Кадушкина слыхал. Да ведь с ним что-то случилось, помнится. Я в отсидке был. Это уж он, скажет. Баландин повернулся к Харитону, который, краснея и путаясь, заторопился на его погляд. В потрясении был, бать. Без понятия. Такая заваруха пошла. И наша вина немалая. А мне бы отойти от дома. Поранее. Такая заваруха. Да, заварили, судить густо. Ложку не провернешь. Пойдемте-ка сядем. В ногах правда нет. Баландин пошел к караулке, приминая широкой подошвой сапога жухлую траву и выбивая из нее легкую пыль, сел на низкую, раздавленную заваленку, задвигал ногами потолоки. Титушка и Хритон сели рядом. Харитон оказался у открытого оконца, из которого тянуло дымным сквознячком и плесневелой соломой. В караулке по ту сторону к подоконнику был приткнут кособокий столишка, а на нем валялись неубранные кожура печеной картошки, крупная соль россыпью и в повалку прошлогодние дохлые мухи. В глубине караулки виднелась черная печурка и узкая лежанка с притертой соломой. На дворе стояла ранняя и потому особенно ласковая теплынь. Сквозь кисейную наволочь высоких облаков рассеянно сочилось солнце. А Харитона манила зайти в караулку и растянуться на лежанке, чтобы почувствовать полное одиночество и ту легкую беззаботность, с какой живется паромщику спирки, припавшему где-то сегодня к чужому пированию. Сидит себе спирку у этого оконца день-деньской, уминает картошку, ни дома у него, ни хозяйства, штаны до да рубаха и весь совсем. — А чем мне жизнь? — завидует Харитон. Лег, свернулся, встал, встряхнулся. Ни дела, ни заботы одна печаль. Набить утробу, да выглядеть из чужих рук рюмашку. А нам давай все больше. Дом так, чтобы в два этажа. Амбары те в одну связь не менее ста сажен. Ворота или забор опять прямо осторожные, чтобы воробью не взлететь. А земли? Земли нарезай, бежать не обижать, чтобы... И все мало, мало, мало. Раскочегарит иной, разгонит свое хозяйство. Где одному управиться? Отдавай батрака. О семейных и говорить не приходится. Крепостные. А загребущие руки не знают покоя, Ставят лавки, гонят дороги. Всем мекинным нутром своим не доверяют машинам, но падки до железа, и нету в ретевом безжалостном накоплении конечного итога. Но для какой же жизни родился человек? Ведь если все мы с довольными рыльями сядем у оконца как спирка, тоже не дело. На спирку глядюч, на четвереньки встанешь, как свинья, во всю свою жизнь небо не увидишь. Да черт возьми, не спирки же придумали паровозы и машины, самолеты, оружие для обороны государства. Люди с бессонной душой, голодные до жизни, неуемные, правили миром и вели мир. Так было и будет так. Ну что придумал молодец? Баландин, говоривший с титушком, вдруг положил на колено Харитона свою распалую ладонь. «Советская власть, небось, обидела, так что ли?» В обращении Баландина чувствовалась власть, смягченная иронией, явное, но не обидное превосходство, и Харитон, всегда нуждавшийся в сильном начале, с охотой заговорил. «Из армии меня по кулацкому происхождению выключили». И для меня это переживание, конечно, обидное. Я в армии, товарищ Баландин, исправным был, себя понимать стал, всю свою жизнь в добре увидел. А потом как уволили, и попал я опять в бате на хозяйство. А у бати все сочтено по пальцам. Пять дойных коров, пять рабочих лошадей, три безотказных батрака, они же и едоки, сын, дочь до да племянница. Другой меры у него не было. Отойти от него хотел, да вместо того дурак взял, оженился и по уши влез в хозяйство. Батя увидел, что я в обороте дел поуворотней его буду, прихварывать зачал. Я и пошел коренником, однако на все уже глядел батиными глазами, батиных врагов взял на свое сердце, и для каждого забытая злоба нашлась, во как! хоть и с тем же Яшкой Умновым. Помню, под одной дерюшкой спали, а потом так разминулись, что и... — Как же разминулись-то? — спросил Баландин, умолкшего Харитона, который зарабел вдруг, но нашелся и ответил шуткой. — Договориться еще так, разминулись, как в море корабли. Слышал, посадили его, а и не жалко. — Напрасно. Молодец удалый. — Напрасно. Потому как председатель ваш Умнов уж чересчур жалостный оказался к своим землякам. — В самом, видать, — сказалась крестьянская опара, — на чем и не сошелся с уполномоченным заготовителем товарищем Мошкиным. Мошкин, конечно, человек крутой, но осуждать его нельзя. Не для себя лично, а на пользу государству старается. Выходит, ежели заступился за мужика, «Ступай в тюрьму!» «Да нет, зачем же так сразу?» «Умнов не зато взят под стражу. Выгляжу, ребята, хорошие, вам можно и открыть умновскую беду. Наган он свой потерял, а за утерю оружия по головке известно не гладит. Ну, разберутся, зря держать не станут, да и грех его, не бог весть как велик, со всяким может случиться». — Про этого молодца знаю. Его в те поры дома не было. — А ты? — Баландин обратился к Хритону. А ты мог и слышать что-нибудь из этой печальной истории? От потемневшей синевы баландинских глаз так и повеяло холодом. В запавших углах рта легло что-то поджидающее, и Хритон сказал безотчетно. — Я больше все по хозяйству. Мало где бываю. Не мужицкое это все. — А председателю, говоришь, не жалко? — А с чего мне жалеть? — Титушка вот верно сказал. Теперь всяк за себя в ответь. дали оружие, береги пущей глаза. Так и в армии положено. Сам умирай, а оружие не бросай. Яшка, говорить правду, не за свое дело взялся. Чего путного ждать было? И много вас таких суровых в устойном. Почитай все. За вычетом лентяев. Спасибо за откровенность. А вон, кажись, из Спиридона везут. Кучер Баландина свернул с дороги к караулке и, боясь подпускать разгоряченного коня близко к обрыву, остановился поодаль. Спиридон в разорванной до пупа рубахе и с расцарапанной щекой Навзнич лежал в ногах у кучера. Обсохшие грязью сапоги его болтались наружу. — Вот, извольте видеть, едва загрузил, — сказал кучер Баландину и стал немилосердно трясти Спиридона. Тот проснулся, вылез из корба и, качаясь на полусогнутых ногах, сведенных в коленях, не в силах был поднять тяжелых хмельных век, задирал на лоб всклокоченные рыжие брови, Служил Спирка, действительно где-то в Закаспии, и в хмелю ломал язык и спотыкался на крыгах, привезенных с собой чужеплеменных слов. — Тырла дярши балрчум! Дрм-дрм! — попытался он выговорить, и вдруг свихнулся с колен, винтом упал на траву. — Ты поезжай, — Баландин махнул кучеру. — Мы его тут выходим. — Налимонился сукин сын. В самую, скажи, неподходящую пору, ведь было говорено. Ну, народ. Ну, чего еще ждешь? Кучер потоптался возле ходка и не спешил отвязывать от медной обводки шикарные базарские вожжи, подшитые с исподу малиновым плюшем. Это совсем не так вы поступаете, — сказал он Баландину с прежним упрямством. Вероятно, говорил не нове. Хоть что, а не так? Баландин подошел к ходку с другой стороны и, ступив на подножку, сильно качнул его, будто хотел узнать, хватит ли его на обратную дорогу, сказал негромко. — Ты за красного партизана не бойся. Да и попутчики у меня оказались вплоть до устойного. — Ступай, не держи лошадь. — Попутчики! — Ухо это с глазом! Горячим шепотом упорствовал кучер. — Милиционеров, Эван как угоили и не посмотрели, что сам друг. В ранешние времена на месте караулки-то черный стол был врыт. Езжай, достерегись. А теперь и того хуже. — Ну ладно, — испужал совсем. — Ступай, — говорю. — Вернусь, на заводе съездим. Сетку-то на саке не чинил еще? Вода обеспокоенная но не. Гляди, рыбы выметнеет. Кучер в сердцах отвязал вожжи, сел и уехал. Баландин проводил взглядом ходок и стал смотреть на спящего Спиридона, который лежал на боку, доверчиво и преданно прижимаясь щекой к твердому суглинку. Подошел Харитон и пнул спирку в оголенную поясницу. Наелся калелой. А ведь знал, к какому делу приставлен. Снять бы ремень да ремнем. За дело. Вот так-то самой у нас. Где безделица, там и вино. Они вернулись к заваленке, где сидел Титушка, разувшись, и шевелил на солнце мятыми искривленными пальцами ног. Рядом сушились пропотевшие соломенные стельки вынутый из его рабочих ботинок с ременными шнурками. — А не больно же складно выразился о нас кучережка-то? — Не в чести, наша сермяжина! Титушка сердито сверкнула скалом зубов. — Столб, верно, стоял тут. Так ведь это когда было? А теперь, бог милостив, в ночь, полночь ступай, пальцем никто не тронет. — Это я... Дубина Богова ввязался в драку, чужое добро загораживал. Мне бы плюнуть да отойти. Титушка шаркнул голой подошвой по пыли. Там и нападения никакого не было. Сговорилась беднота, да и загробастала ржановский хлеб. Я что знал? Им бы советчикам надоумить меня накануне, что так и так, и ты, Титушка, не встревай. Нет, все утайком. Сядут в совете, вырешут, вынесут, а общество пуч шары. Когда спеленали меня веревками да повезли, Егор Сиротко до самого города пинал меня в бороду. Подвыватель и Кулацкий. Нищий с паперти. Разве такое отношение властей указывает попреки нищете? А Сиротка кто он? — В совете! — зло отмахнулся Титушка. — За главный куда пошлют? — подсказал Харитон. — Бедулев — настоящая фамилия его. — Бедулев Егор. Слыхал я про такого. Умнов говорил о нем тоже не совсем хорошо. Не мудрено. — Яков-то ничего, мужик. И поговорит, и расскажет. А Егор тот нет. Все сверху батя мой может и в зажитке был а я причем я совсем было отошел от бати жить наново хотел пойдем собрались мы с дуней в колхоз а пришел я он рта не дал раскрыть неси в артель хозяйство а какое у меня хозяйство кто его мне дал вот говорю мое хозяйство руки и яков также нельзяди тебе к нам — Духом кулацкий развал станешь вносить. Заразу, значит. — А ты, — спрашиваю, — много вартель-то принес? — А что за хозяйство у твоего папаш? Баландин уперся ладонями в колени, прикрыл глаза светлым ресничным навесом и стал выцеливать что-то на реке. Думал, сучил ногами. Хозяйство, товарищ Баландин, сказать строго, и не то чтобы размашистое, но в росте. Сезонные руки брали, в наем было, а коренное тягло. Те же скотники, некопытные, сказывал уж, я с сестренкой до да племянницы Мария. А теперь все в развале. Батя скончался, я в шатунах. Машку вот, титушка, свел со двора, в жены взял. — Все или много? — Надельные десятины, да еще арендовали к ним. — Теперь машины остались, постройки. Все отдам, только бы с земли не уйти. Мы с землей только и способные. Город поглядел, пусть в нем кто другой живет. — Всякому свое опять же. Баландин крыл в прищуре раздумчивую тягость, предчувствуя, что нелегко будет ему разобраться в новых деревенских завязях, развеивал глубинную тревогу набросным разговором. — А ты как? — спросил он Титушка. — Я Харитошку давно знаю. Этот и в артели чужое ись не станет. — Я имею в виду, как сам. — Благословил Господь, товарищ Баландин. Я на монастырском куске взрос, а там святые отцы таких нахлебников учили двум ремеслам — молитве да черной работе. В молитве души своей не стяжал. Коли споемся с женой Марьей, так там и останусь, в устойном. Только бы распорядителев в артель потолковий, Господи, прости. Баланин поерзал ногами потолоки, Обратился к Харитону. — А где и что поделывает ваш красный партизан? Кстати, мой однополчанин. Их партизан двое у нас. Который же? Струев Влас Игнатьевич. Зимогор по-нашему. Умственно живет дядя Влас. Чужого не запашет и свое плохо не лежит. Кормится возле надела. Три сына с ним. Старший в отца тихий работник по глазам в армию забракован а те мальцы на свиньях мостаки ездить харитон простодушно рассмеялся что же он Власта игнатьевич не принимает участие в общественной жизни в совете например с точностью не скажу а на мой взгляд ежели мужик умело крестьянствует зачем ему участвовать ну ну Неопределенно обронил Баландин и подобрался. Они порали ребятушки будку играть с Перидону? Гляди, так завечереет. Титушка обулся и притопнув каблуками пошел будить Спирку. Тот сразу поднялся, шала, оглядев берег избушку незнакомых людей и ничего не поняв, принялся запихивать за опушку штанов по долу рубахи. Харитон вынес из караулки ведро с теплой застойной водой и стал лить ему в скрюченные ладони. Кожа на руках, лице и шее спирки так продубела и засалилась, что вода скатывалась с нее до единой капельки. Так и не промочил он складок и морщин, слежавшихся вокруг глаз. — Сюдой плесни! — попросил он, выставляя ногу, и только теперь Харитон заметил, что носки сапог его были проношены, и пальцы торчали наружу. — Жмут во взъеме. Сну нету. — Который начальник-то? — Эван, с портфелью. — Закатает он тебя, куда Макар телят не гонял. — Посулил Титушка и прикрикнул. — Живой ногой лодку? — Чего, егазишь? Чать не пожар? Флегматично возразил Спирка, но тут же ушел к реке и скоро привел на Тольниковой протоке большую лодку долбленку и так же ловко перевез спутников на другой, отодвинутый водой берег. Снесло их всего сожен на триста. И Спирка важничал от своей исправной работы. Легко замахал веслом, выправляя лодку обратно против стрежня. Спасибо, Спиря. Ласково крикнул Титушка и ласково плюнул. Тфу, душина от него по всей реке. К дороге по Чапыжнику выбрались с трудом, промочили ноги, забрызгались. Лес был холоден, потому что в заводях и зарослях еще лежал снег. В низинных местах и вовсе знобило. Тут грязь на дороге схватывалась студнем, хрупала под каблуком. Небо над лесом вздымалось светлое, отрешенное, и грозилось белым утренником. На болотных гарях с чахлым сухостойником вязко пахло проснувшимся багульником и обвесился сережками, зажелтел пташьим пухом и вняк. Ближе к Мурзе на отмягшие круглый год незамерзающие бочаги прилетела болотная совка и громко хлопала крыльями где-то совсем рядом. Филин разбойным уханьем потревожил вечер хмурого ворона. Черная птица сонной тенью, перелетая дорогу, заскрипела, будто отворяли ворота на ржавых навесах. Баландин огрузнел для пешего шага и отставал от молодых, а разговаривать совсем не разговаривал с ними, потому что был занят своими мыслями, плотно обступившими его. Наша ошибка, и винить тут некого признавался он сам себе и уяснял уже понятое им. Забыли мы на местах особенно ленинский наказ, во всяком деле опираться на массы. Не донесли мы до землепашца слова пролетарской правды. Иначе и быть не могло. Все лучшие силы партии были брошены на борьбу с оппозицией, и судьба мужика оказалась в руках близоруких, недалеких, а иногда и враждебных нашему мнению людей, которые нам остачились говорить пролетарскими лозунгами, опошляя их в святую сущность. В иных местных советах хозяйничают только кулаки, в иных, наоборот, одно батрачество, хотя ни те, ни другие не представляют большинства трудового крестьянства. А вот пассивность власа Струева, красного партизана, воевавшего за советскую власть, понять не могу почему он в стороне да как не понимай а рано ты влас сложил оружие с тебя влас струев я и начну я тебе намну бока ты меня знать должен а то отшился и нитки в пазуху мысль о том что в устойном есть свой надежный человек приподняла настроение баландина над сумятными и тревожными думами, и он поверил, что дело, с которым он идет в неспокойное село, будет иметь успех. Харитон, шедший впереди с Титушком, остановился на обочине возле куста, постоял сугорбись и Баландин, поравнявшись с ним, спросил, чтобы избавиться от своих однообразных и надоевших мыслей. — Лесник-то, Макеич, жив ли? — Харитон, застегиваясь, подобрал шаг к Баландину, отозвался не сразу и досадливо, потому что с приближением к Мурзе все больше нудился испуганным волнением, словно боялся чьего-то уличия. — Что же ему не жить? Не сеет, не пашет. Знай, живи. Харитон стал набавлять шагу, но Баландин, намолчавшись за дорогу, вязался с разговором. Струего власа Красного партизана. Почему навеличиваете Зимогором? По деревне у всякого свое прозвище. Ашойда, Кукуй, заугольники, шаблыки есть. Нас, к примеру, кадушкой кличат. А живут и просто странные прозвища. Зимогор, сколь помню, все Зимогор. Может, по отцу? Куда проще? Жил мужик в Проголодь. Каждую зиму горевал. Вот и зима гор. Нынче живет, говоришь, исправно. В люди не ходят. Да вы что, все о нем да о нем. Да вот и о нем, потому как вместе Колчака по себе регнали. С тех пор и не виделись? Виделись. Я сам с Тобола, но в Устойном преподала бывать. Правда, в те поры деревня голодно билась, тихая была, всяк по себе. Это теперь наша деревня зашевелилась, понимать себя начинает. Тут-то и надо насаждать в крестьянскую массу пролетарское сознание. Красному партизану теперь великий грех замыкаться. Зимогора власа, сказать, народ важит. Он знамо рассудительный. Титушка первый вышел на прогалину и у темной стены леса разглядел из булесняка. Подождал Баландина с Харитоном. — Будить станем Макеича? — Я мимо, — заявил Харитон. — По холодку только и шпарить. — Мне, ребятишке, хоть как привал надобен, — пожаловался Баландин. — Костыли мои совсем скрипят. — Знама. Напролет лучшей, но и оставлять вас одного не годно, сказал Титушка. В таким разе помешкаем до утра. Все равно теперь считаем мы дома. Ну, как знаете, а мне мешкать не приходится, заупрямился Харитон. Вишь ты, всхохотнул Титушка. Неправду выходит бают, что русский де за компанию задавится. — Нет уж, Харитон Федотович, раз общество запривал, значит, хошь не хошь, приваливай. Харитон больше не возражал, умолк и потянулся следом к воротам, пытаясь не глядеть на то место, где когда-то стояла Умновская Таратайка. — Да что это я? — осудил сам себя и подумал храбрее. — Далась мне эта Таратайка. Ну, ее к лесному. Никто и знать ничего не знает и право пуганая ворона куста боится. Последнее заключение не только успокоило Харитона, но даже взбодрило, и когда на титушков стук в ворота никто не отозвался, Харитон весело встрепенулся. — кся у оконца поскребем! И полез через хрусткие кусты малины к подоконью. Но во дворе скрипнули двери, и на перебой забрехали две собаки. Видимо, были они где-то заперты, а вернее, просто молчали до выхода хозяина. Лесовые псы, натасканные на зверя, доверчивы к человеку и редко облают его. При них хоть все со двора унеси. Макеич откинул щеколду и запустил гостей. Спросонок даже не разглядел, сколько их. Уж только в избе, засветив лампу, узнал всех, удивился. — Да не пешком ли ополночь? — Экка местечко! — звеняй отозвался Титушка, вешая у порога свою сермягу. — Звиняй, Макеич, подняли тебя посредь ночь. Да — Пустое, мы привычны Макеич от самых скул через кулак пропустил и рассыпал по груди сухую белую бороду взял из рук Баландина портфель, поставил под бажницу Лед случаем не вызняло на Ницто. Не видно. Такая вода, не доведи, Господи! Сухомень не посулилась бы. Вода на вешнего Микиту скорая, да не спорая. Титушка выступил на свет, наткнулся глазами на иконы в переднем углу, невольно собрал троеперстия, да на этом и успокоился. Макеич заметил Титушково замешательства, хмыкнул. А Титушка сел к столу и повел речь о святом вешнем Никите, будто только о нем и заботы. Никита Макеич разный живет, а водяной все равно космос свои к этой паре полощет. К степям ближей, надеются, придет Никита, накормит рыбкой до где и накормит да не у нас. Мы лесами обнесены, снегами завиты. По нашим палестинам своя приговорка. Микита на дворе волокита, ни тепла, ни стужи. На кухне раздался треск лучины, пыхнул огонек, брякнула самоварная труба, у Титушка под ремнем что-то уркнуло, будто еды псулили. А вот самовар Макеич по ночной паре и ни к чему. — сказал Баландин и, сев на лавку, засновал ногами. Суставы грызла простудная немочь, которая после дорожной натруды не уймется до утра. — Вода непокупная, знай, наливай, — щедрился Макеич, а, вывернув фитиль в лампе, обратился к Харитону, мявшемуся у порога. — А ты еще там в кути? — не первый раз у Макеича проходи. Батюшка твой, Федот Федотыч, помяни Господи, любил чаевничать. В ночь-полночь заявится, Макеич, самовар, гостинцы выложит, по десяти стаканов опрокидывал. Жилистый да уемный был. Жена Макеича, опрятная со свежим лицом от привычки спать урывками, выставила гостям соленых груздей, хлеба, топленого молока и репных паренок, только что вынутых из горячего горшка. От загнетки избу так и пахнуло солоделой сладостью. Кипящий самовар, кавалера многих медалей, принес сам Макеич, заварил чайник, поставил упривать на трубу. Самовар тоненько насвистывал, навевая на душу умиротворение и покой. С кухни под лавку пробежал лисенок с длинным общипанным хвостом и перевязанной задней лапкой. Макеич притопнул на него. — Кыш ты! я тебе вот! Был на болоте, где лошадь милиционеров-то трепала. — Все хожу, не вытаит ли что? — Чего доброе? Зверушку вот подобрал. — Должно в чьих-то зубах побывал. — Ну, присаживайтесь. — Чем богат? — Ты, мать, вилки не дала. — Как тут, Макеич, все это произошло? — спросил Баландин, грея на горячем стакане с чаем свои ладони. Макеич сидел в сторонке, прямой, благообразный, осматривал стол, все ли к месту, и глазами переговаривался с женой, которая часто выглядывала с кухни, ожидая его распоряжений. Наезжали со следствием, тоже все дознавались, как до да, чего, а я столь же знаю, с чего начал, тем и кончил. Как и ваше дело, товарищ Баландин. Помнится, вот как и ваше же дело теперь. Заехали двое. Здравствуйте! Ну здравствуйте. Распрягли, сели за стол. Один молодой, к Харитону Федотчу в годке будет, а другой постарше. Трубки из зубов не вынает. Чай пьет в присоску с куревом. А младший-то пошвыркал лениво так, а потом знабит, где меня. Мы с бабой горячим молоком его да напечь под шубу. Утром глядим, парничок, честь по чести, из себя веселый. От спасиб не оберемся. Тем же порядком запрягать пошли, а таротайка ихая у ворот стояла. Хватились, в ней мешка с нету, и след на дорогу просыпан. Был, говорю, какой-то плутень. Харитон вдруг поперхнулся и залил себе колени. Отяжелел лицом, потупился, но Макеич оправдал его. Еще кто-то торопится. Мать, дай рушник парню. Ну так-то посудачили о пропаже, да и садиться зачали. А жеребчик вострый, скажи, настоялся должно, ну, прямо пляшет. Зато уж потом, как прянул, я думал, и заглобель выскочит. Ржановского завода жеребчик мужик плохих коней не держал. Сдается мне, напужал кто-то жеребчик. Может, рысь, али кошка по-нашему, может и сам. Правда, самого по эту сторону Мурзы я давненько не примечал. Да ведь пора весенняя. После берлоги шатается везде, взял да и объявился. А могла выйти и такая штука. Роковой знать был жеребчик, — неуместно всхохотнул Харитон и обвел всех расширенными от беспокойства глазами. Медведя тоже назвал поохотничьи. Сам-то прошлым годом едва не заломал этого жеребчика в миткиных лужках. Печатку оставил на стегне, хомутной иглой зашивали. Титушка, небось, и шов видел, а? А могла выйти и такая штука, — начал Макеич опять. А веста, который прибрал, взял да ради озорства гужи, — Натер звериным салом. Слыхивал я такое местечко. Сделал вроде для шутки. А конек попорченный. И обернулась бедой. На притку мастера нету, как не суди. Шутка-то уж больно печальная, возразил баландин, и третий раз подвинул под кран самовара свой стакан. Вы плохо знаете наш народ, товарищ баландин. Только глядят где бы созоровать? Харитон красный и шальной еще всовывался в разговор, но все не впопад, и вдруг умолк, почувствовал такую слабость, будто снес на плечах немыслимый груз. Ему даже подумалось, что встанет сейчас из-за стола, и ноги подкосятся у него. Слышал свое сердце, билось оно суетно, беспорядочно, кровь, прилившая к голове, торкалась и шумела в ушах. Он плохо разбирал разговор за столом и, сознавая, что выдал себя, ждал чьих-то резких окончательных слов. Боясь браться неверной, вроде бы больной рукой за свой стакан, старательно мусолил на коленях полотенце, и все, что было перед его глазами, двоилось и качалось. Баландин и Титушка, напившись чаю, опрокинули стаканы на блюдце, отодвинулись от стола. А Харитон, плохо надеясь на ноги, встал и пошел к двери, чуя спиной догадливый и карающий взгляд Баландина, хотя тот и не смотрел в его сторону. На улице Харитон сел на ступеньку крыльца и зажал уши, в которых так и стоял голос Макеича. «Здравствуйте! Здравствуйте! — Здравствуйте! — Здравствуйте! — Распрягли! Один молодой харитону федотчу в годки будет и вдруг он встрепенулся и едва не закричал от чьего то прикосновения а с затылка облила ознобом и все нутро онемела под локоть его сунулся своей мордой простодушный молодой кобелек как мне жить то теперь спрашивал себя харитон изболеюсь не утаю себя Всякого виду на догадку, ведь это казнь. На улицу вышел Баландин, прогибая ступеньки, спустился во двор, легко вздохнул. — Вы, дела к ведру! — Пойдем спать, молодец, утро вечером мудренее. Баландин тоже не сразу уснул после рассказа Макеича, но у предрика отлегло немного на сердце. Может, и нету злой руки в этом деле с милиционерами, может, вообще нет никакой угрозы советской власти, а ропот, что идет по деревням, надо понять. — Ведь она, наша деревня-то, — думал Баландин, укладываясь на палате где пахло луком и свежим тестом, — кормилица наша, благодетельница. — Знать, невинный грех кладем на тебя. Да разве может деревня, на девяносто пять процентов трудовая и мозольная, пойти, супротив советской власти? Не может. Чудо из чудес сделала эта власть для мужика, отдала ему землю навечно. Дрема путала и вязала мысли Баландина, и он скоро уснул бы, но горели в суставах ноги, мазжащая боль поднималась по костям и обкладывала сердце жутким покоем.